Но, как говорится, али ха беда начала. Первый-то шажок был маленьким и робким, а потом процесс постижения истины пошёл просто-таки семимильными шагами. Финишный рывок на этом тернистом пути был совершён спустя ещё полгода, когда Вероника узнала, что Вернера арестовали. За участие в контрабанде оружия из стран Латинской Америки в Россию и посадили в серьёзы надолго, причём настолько в серьёз, что конфисковали практически всё, что лежало на его счетах. И Вероника Штайнка осталась одна. Ну, не совсем одна, конечно. С коттеджем, мебелью, машиной размышляв над сложившейся ситуацией, она поняла, что выхода у неё только два: или возвращаться в Россию, или принаравливаться к здешней жизни. От Гмундана до Вены больше 200 км. Не наедешься в посольство-то на одном бензине разоришься. Одну попытку Вероника всё-таки сделала. Но ей популярно разъяснили, что жену преступника, осуждённого за контрабанду оружия в Россию, вряд ли примут в этой самой России с распростёртыми объятиями. На получение разрешения на въезд придётся потратить много сил и времени, а также денег. Времени у Вероники было много, а вот силами и деньгами дело обстояло хуже. Надо было идти работать, чтобы не сдохнуть с голоду. Она вспомнила о своём дипломе медсестры и отправилась в расположенную на берегу озера клинику, специализирующуюся на лечении лёгочных заболеваний у детей. Вы имеете опыт работы с детьми? спросили у неё в клинике. Нет. Вы имеете опыт работы с лёгочными больными? Нет. Может быть, вы имеете опыт работы в операционных при проведении операций на лёгких? Нет. Тогда на что же вы рассчитывали, придя сюда? Я подумала, что может быть лечебная физкультура, пробормотала Вероника упавшим голосом. Ваш диплом инструктора лечебной физкультуры для нас пустое место. Мы и могли бы предложить вам работу воспитателя, но у вас нет опыта работы с детьми. Кроме того, ваш немецкий пока еще очень плох, так что о воспитательной работе и не мечтайте. Легочных болезней вы не знаете, так что медсестрой в нашей клинике быть не можете. Единственное, что мы могли бы вам предложить, это работу уборщицы, санитарки. Здесь знание языка не обязательно и диплом не требуется. Санитарка. Горшки выносить, полы мыть, грязное бельё собирать, боже мой. Всего какой-нибудь год назад она была женой профессора, известного учёного, лауреата и почётного академика. Как же это её так угораздило. Ну что ж, решила Вероника Штайни-Клебидева: раз угораздило, надо выбирать. Помощи ждать неоткуда, придётся своими силами. На работу в санитарке она согласилась. Зарплата была крошечной, работа изматывающей, Но во всём этом был один большой плюс. Персоналу, работающему по скользящему графику, предоставлялось служебное жильё. На территории клиники было построено отдельное пятиэтажное здание с небольшими, но удобными и уютными квартирками. Плата за эти квартирки была умеренная, тем более что большинство медсестёр, воспитательниц и санитарок жили в них под выбо потры. Администрация клиники справедливо полагала, что нельзя требовать от младшего медперсонала, чтобы у каждого была машина, а коль добираться на работу и с работы надо своим ходом, то при скользящем графике неизменно будут возникать проблемы со сменщиками. Как бы ни разбивать сутки на три смены, всё равно кому-то придётся приходить и уходить в вечернее и ночное время. Мало ли, что может случиться с женщиной, добирающейся ночью на такси или пешком. Да и опоздания в таких случаях неизбежны. Поэтому пусть все желающие живут рядом с клиникой на охраняемой территории, а уж кто не желает, с того их спрос другой. Пусть попробуют опоздать хоть на пол минут.